Ломали его после революции мальчишки короткими дубинками. Разбирали очень толково, растаскивали дом к себе по печкам. И Горький часто останавливался и с удовольствием смотрел на мальчишек, которые так хорошо, с такими слабыми силами, но так толково делают мужскую работу. Алексей Максимович обращал внимание, что дети не сняли лестницы, а пользуются лестницами для спуска бревен. И никого они не поранили, и никого не убили, Им еле разбегаться, когда приходила милиция. Улица теперь начинается сразу со второго дома. Первый дом достроен недавно. Третий тот дом, в котором жил Горкий, каменный, тяжёлый, простоит ещё долго. Слис был обработан, как делают в Скандинавии, откуда пришла мода в Петербург диким камнем. Внизу магазины. После революции здесь был антикварный магазин. друга Горького Ракицкого. Магазин назывался Весёлый туземец и замечателен был тем, что в него никто никогда не зашёл. На окне стоял корабль с металлическими парусами, очень хорошо раскрашенный. У этого корабля останавливались дети и смотрели через стекло, но они тоже не заходили. Корабль был слишком прекрасен для покупки, а других вещей в магазине не было. Сейчас арки магазинов забраны кирпичом и заштукатурены. Ход к Горькому был по черной лестнице, длинная кошачья лестница. Потом двери в теплую кухню, за ней холодные комнаты. Столовая с переносной печью, у печи железные трубы. Любил я смотреть на их малиновый недолгий накал. Топили печь разломанными ящиками, которые по наряду привозил какой-то человек по фамилии Рапопорт. За столом сидит Горький, В главе стола Мария Фёдоровна Андреева, женщина уже не молодая, очень красивая, перед ней чайник, самовар. Остальные люди меняются. Я тут бывал часто, приходила Лариса Рейснер с восторженными рассказами. Она потом говорила, что Мария Фёдоровна, в ответ на её восторг, накрывала её как чайник тёплым футляром. Тогда чайники накрывали стеганными покрышками, имеющими форму курицы, чтобы чай лучше настоялся. Позднее за столом появилась Мария Игнатьевна Бутберг, женщина умная и тоже красивая. Сидела художница Ходосевич и наезжал сын Горького Максим Пешков. Алексей Максимович жил в комнате с большим окном по стенам полки с книгами, очень низкие, много книг по фольклору. Алексей Максимович в В старом пиджаке, забрызганном чернилами до локтей. Поверх пиджака ватный китайский халат с широкими рукавами. На ногах теплые китайские туфли на многослойной подошве из промасленной бумаги. Он всегда по утрам писал. Писал крупными буквами, каждая буква отдельно на больших страницах. Хороший почерк 17 века. Сидит Алексей Максимович в китайском раскидном кресле. На полке стоит простой и тонкий китайский нефрит. В комнатах Марии Фёдоровны вещи конца XIX века, тоже много китайских вещей, но это другой Китай, тот, который любили дамы, выпуклая резная слоновая кость на чёрном лаке. У Ракицкого огромная комната. В ней шкаф петровских времён с неровными стёклами того же времени. финифтинные слоны берманского происхождения, каждый слон величиной в большую овчарку, и какие-то черепа, вероятно, сиамские, с вложенными в них и украшенными трёхгранными кинжалами, много финифтей. На стенах картины самого Ракицкого, написанные цветными лаками, и изображают тропики с обезьянами. Иван Николаевич Безус, и дес бородой, сорокалетний человек лежит на большом диване, покрытым и стёртой оленьей дохой. Кроме дохи в комнате, по-моему, никаких других согревательных приборов нет. Алексей Максимович Горький в первые годы революции жил трудно и напряжённо. В 1920 году к Горькому из Якутска пришла старая его знакомая по Капри, Наташа Семёнова, и сразу заболела сыпным тифом. Я видел её у Горького после выздоровления, она стала похожа на худенького мальчика. Домашнее прозвище ее было Ходя. Семенова была наполовину монголка и хорошо говорила по-китайски. В доме почти все имели прозвище. Алексея Максимовича звали Дукой, Ходосевича